Голоса затихли, из коридора снова донесли шаги, теперь уже одного человека. У Лины перехватило дыхание. Время разговора с ученым подошло, а она так и не придумала, что говорить возмущенному хозяину дома. В том, что по коридору идет Константин Федорович, девушка не сомневалась. Шаги и замерли перед кабинетом, когда послышался знакомый голос. «Константин Федорович, здравствуйте! Извините, что вломился к вам без приглашения, но я так мечтал с вами познакомиться. Вы мой кумир в мире науки!» — говорил тот самый блондин с забавными бакенбардами, который пытался пообщаться с Линой по-французски. Только теперь он изъяснялся по-русски, а в его голосе звучали восторженные нотки. «Позвольте, сударь!» — с удивлением начал Костин прапрадед. «Я два года ждал дня, когда вы откроете портал...» гнул свое блондин. «До сих пор не верится, что я здесь. До последнего момента меня терзали сомнения относительно возможности телепортации, но ваш портал сработал безупречно. Я даже ничего не почувствовал, просто был в одном времени, а потом оказался в совсем другом». «Портал?» недоверчиво переспросил ученый. «Откуда вы о нем узнали, сударь? Я сегодня впервые открыл портал всего на несколько минут и сам еще понятия не имею, в какой именно день он вел». «Вы описали это в дневнике», — с придыханием произнес блондин. «Молодой человек, я не веду дневников», — суховато возразил Константин Федорович. «Но то, что вы говорите, очень-очень интересно», — после небольшой паузы более оживленно добавил он. «Пройдемте в зал, и вы мне все подробно расскажете». Шаги отдалились. Лина глубоко вздохнула. «Хорошо, хоть она не одна явилась к ученому через портал». Теперь Костин прапрадедушка точно поверит в ее историю и отправит обоих гостей из будущего назад. Непонятно только, зачем он завел дневник и описал свой опыт с порталом, если хотел скрыть умение телепортации. Неужели Константин Федорович считал, что никто не прочтет его записи? Сколько прошло времени, Лина не знала. Откуда-то издали доносились оживленные голоса. Блондин явно поладил с Костиным прапрадедом. У заскучавшей в ожидании хозяина дома Лины мелькнула мысль открыть дверь кабинета своим ключом, спрятанным под шляпкой. Но ключа там не оказалось. Девушка хорошо помнила, как Костя прикреплял ключи от кабинета и от ящика стола изнутри к шляпке лейкопластырем. Пластырь был на месте и держался хорошо, а вот ключи исчезли. В кабинете стало совсем темно, вечер сменился ночью. Похоже было, что хозяин дома так увлекся беседой с гостем из далекого будущего, что полностью забыл о запертой в кабинете девушке. Лина задумчиво посмотрела на деревянную дверь. Постучать для привлечения внимания точно стоило, но колотить в нее руками было бы больно. Поэтому Лина сняла босоножку и принялась молотить в дверь каблуком. «Сколько можно держать гостью, пусть даже и незваную, в заперти?» Константин Федорович мог бы уже и сообразить, откуда явилась Лина. А если не сообразил, так она ему расскажет. «Что здесь происходит?» Раздался из-за двери возмущенный голос хозяина. «Выпустите меня отсюда!» Не менее возмущенно заверещала Лина. «Это несправедливо. С другим человеком, пришедшим из вашего портала, вы общаетесь, а я сижу одна в темноте. Это, в конце концов, просто невежливо!» Дверь распахнулась. Костин пропрадедушка молча вручил ей зажженную толстую свечу в тяжелом подсвечнике, кажется медным, и явно собрался снова закрыть дверь. «Подождите, я тоже пришла через портал!» – быстро заговорила Лина. «Я это уже понял, сударыня», – холодно ответил хозяин дома. «Только молодой человек сразу сообщил, кто он, откуда и зачем явился ко мне, а вы вместо этого устроили комедию с чужим приглашением, так что с вашего позволения или без оного?» Я сначала договорюсь с тем гостем, а после побеседую с вами. Меня очень интересует цель вашего визита. Дверь захлопнулась. Лина со вздохом поставила тяжелый подсвечник на стол. Затем девушка сняла вторую босоножку. Сколько можно ходить на каблуках? И кинула обувь рядом со стулом. Каблуки гулко стукнули по паркету. Лина попыталась устроиться на стуле поудобнее, но, увы, сидеть с ногами на узком сиденье было слишком тесно. Девушка задрала платье до колен. Давно надо было так сделать, в кабинете было жарко. Лина закинула ногу на ногу, босая ступня при этом машинально начала покачиваться. Немного поразмыслив, незваная гостья решила, придется рассказать хозяину дома о костяной просьбе. Девушка все равно не сможет сходу придумать правдоподобную историю, в голову ничего не идет. В общем-то, нет ничего страшного в том, что потомок хотел спасти уничтоженное гениальным ученым изобретение. Во всяком случае, Лина изо всех сил пыталась себя в этом убедить. О том, как на объяснение отреагирует суровый Константин Федорович, девушка старалась не думать. Вскоре из коридора снова донеслись приближающиеся шаги и голоса. Хозяин дома что-то сердито выговаривал, блондин почти безуспешно пытался вставить несколько слов в коротких паузах. Лина затаила дыхание. «Ну и чем парень разозлил ученого?» «Я вам уже несколько раз повторил, милостивый государь, у меня нет вина с кокаином. Нет, не было и могу поручиться не будет!» Гремел басом Костин пропрадедушка. «Но я сам читал!» Горячился блондин. «Вот болван!» С досадой мысленно ругнулась на непонятливого парня Лина. «Но чего он уперся? Сказали нет, значит нет!» Парню хорошо, он пообщается со своим кумиром и уйдет назад, а ей потом придется объясняться с раздраженным Константином Федоровичем, который и так симпатии гости не испытывает. «Не знаю, что и где вы читали, но я считаю, что кокаин очень вреден», горячился ученый. «Я в числе тех, кто пытается это доказать и способствовать его запрету. И я ни в коем случае не стал бы добавлять его в вино. Я не пью вино Мариане именно из-за кокаина в его составе. А дурманищее вещество!» – вступил в паузе молодой человек. Лина вжала голову в плечи. «Да что ж, блондину все не имется!» Даже она по реакции Константина Федоровича понимает, что никакие наркотики ученый не изготавливал. Дождется парень. Выгонит его вечеров. Вытолкает из дома в портал. «Сударь, это возмутительная клевета!» – горячо ответил Константин Федорович. «Я не изготавливаю подобные препараты!» Но дневники точно написаны вашим почерком. Они были сохранены вашим сыном, потом внуком и правнуком. Я несколько раз повторил, что не занимаюсь и не занимался подобными исследованиями. Что вы от меня хотите?» Более спокойно, с откровенной насмешкой в голосе, спросил Константин Федорович. «Чтобы я теперь же специально для вас смешал коктейль из вина с кокаином?» Лина невольно хмыкнула. «Разумеется, нет!» Горячо заговорил блондин. «Наоборот, я хотел попросить вас уничтожить как можно скорее все записи об их составе...» «Чьем составе?» Голос Костиного прапрадеда прозвучал почти издевательски. «Вина и синтетического наркотика!» Менее уверенно произнес гость. «К сожалению, не могу исполнить вашу просьбу. У меня нет таких записей!» Иронически сообщил ученый. «Это все ваши пожелания?» «Нет!» «Возьмите меня к себе в ученики, хоть на неделю! Я пишу диссертацию, то есть научный труд о вашей научной деятельности!» Блондин начал говорить пылко, но с каждым словом его голос звучал все неувереннее. «Для меня это весьма лестно», — суховато ответил Константин Федорович. «Желаю вам успехов в ваших научных трудах, но, простите, ученик мне не нужен, и я не готов пригласить вас на неделю пожить в моем доме». «Поэтому я сейчас же отправлю вас назад, милостивый государь!» За темной портьерой что-то зашуршало. Улыбка слетела с лица Лины. Она не думала об этом, но в доме наверняка есть грызуны. мышей эта девушка не боится, не кисейная барышня. А вот крысу совсем не хотелось бы увидеть. К счастью, дверь наконец-то открылась. Увидев Лину, блондин с поклоном попытался снова что-то сказать по-французски. «Можешь не стараться, я все равно ничего не понимаю», – отмахнулась девушка. Лицо парня вытянулось, а глаза округлились и сильно расширились. «Барышня из вашего времени», – проронил Костин прапрадед в ответ на изумленный взгляд гостя. «А я-то подумал, что девушке правила приличия не позволили общаться с незнакомцем», – улыбнулся блондин. «Хотя, если честно, вообще на эту тему не задумывался». Увидел около дома девушку с приглашением в руке, подумал, что смогу проскочить с ней в дом, ну и пошел рядом. «Что ты хоть говорил?» — хмыкнула Лина. «Что тоже иду на музыкальный вечер, что погода прекрасна, и что я рад с тобой встретиться». Парень произнес несколько слов на языке Гюго и Дюма. Константин Федорович при этом поморщился, будто от зубной боли. «Французский у вас, сударь, ужасный», — сказал ученый. «Почему вы позволяете себе столь фамильярно общаться с дамой? Вы знакомы?» «Пока что нет». «Не удивляйтесь, Константин Федорович, в наше время общение стало гораздо проще», торопливо объяснил блондин. «Вот, например, я могу сейчас договориться с этой очаровательной девушкой о встрече и повести ее завтра в кафе или кино. Согласна?» Он весело посмотрел на Лину. «Нет», сухо ответила она. «Вы в своем уме, сударь». Холодно осведомился ученый. «Что вы себе позволяете? Это приличный дом. Но в моем предложении нет ничего неприличного. Сейчас я открою портал, и вы отправитесь домой», твердо произнес Костин про прадедушка. «Выйдите-ка отсюда оба». В коридоре перед запертой дверью кабинета блондин снова заговорил о кино и кафе. «Посидим, просто пообщаемся», – зудел он. «Может, тебе самой потом не захочется уходить». Мне уже хочется. Буркнула Лина, с тоской глядя на дверь. Хозяин дома выглянул в коридор и сообщил. Портал в стене открыт на полминуты. В тот же миг за его спиной из-за портьеры вынырнул тощий очкарик. Тот самый, что толкнул Лину на улице, когда она читала приглашение на музыкальный вечер. В два огромных прыжка человек подскочил к стене. Не успела Лина ойкнуть, а ученый до конца повернуться в его сторону, как очкарик исчез, словно прошел сквозь стену. «У него в руках была толстая папка. Кажется, с бумагами», — пролепетала Лина. «Это он забрал все из стола». «Какого еще стола?» — непонимающе сморгнул Костин прадедушка. «Вашего письменного стола. Там ничего нет». «С этим потом разберемся», — отмахнулся хозяин дома. «Сударь, не стойте истуканом! Время идет!» Блондин ринулся к стене, крикнув девушке. «Встретимся завтра у музея в шесть! Пока!» Костин прапрадедушка загородил Лине путь в кабинет, и она с тоской смотрела, как исчезает назойливый исследователь научной деятельности Вечерова. «Наконец-то проводил гостя, теперь можно и с вами поговорить!» С явным облегчением произнес ученый. «Как вас зовут?» «Лина!» Устала, ответила она. «Можно на «ты»?» «На «ты»?» Брови хозяина дома приподнялись. «Нет уж, сударыня, мы с вами не настолько близки. В наше время многие обращаются на «вы» даже к женам». «Вы тоже?» Не удержалась от неуместного любопытства Лина. «Я не женат», — суховато ответил Константин Федорович. «У вас есть нормальное имя?» «Эвелина», – нехотя сказала Лина. «Отчество в вашем мире, видимо, не принятое», – покачал головой Костин прадедушка. «Странная у вас в будущем жизнь, судя по рассказам от бывшего гостя». «Ну да ладно, не о том пойдет речь. Скажите-ка, Эвелина, для чего вы сюда явились? Я так понимаю, вы тоже начитались дневников, в которых я не писал?» Лина смешалась. Сказать правду оказалось непросто. «Я сама их не читала. Меня попросил Костя, он ваш праправнук. В общем, он прочел дневники из музея, из вашего дома-музея, и попросил меня сюда пойти». «Проправнук?» скептически переспросил ученый. «Почему же он не пришел сам? И зачем отправил сюда барышню, которая понятия не имеет, как ведут себя в наше время? Надеюсь, вы-то прибыли не за кокаиновым вином и одурманивающим веществом». «Под конец жизни вы уничтожили...» то есть уничтожите записи о своих изобретениях». Лина опустила глаза, теряясь под пристальным взглядом хозяина дома. «Никаких записей о телепортации не останется. Она до сих пор не открыта, и никто в наше время не знает о том, что вы ее исследовали. А ведь телепортация многим облегчила бы жизнь». «Это спорный вопрос, сударыня», – вежливо вступил в паузе Константин Федорович. Я почти не делаю записей, потому что представляю, сколько зла может принести миру способность людей мгновенно перемещаться во времени и пространстве. Так зачем же мой потомок отправил вас сюда? Костя хотел спасти хоть что-то и попросил, чтобы я принесла бумаги из вашего кабинета. То есть выкрала, — любезно подсказал Костин прапрадедушка. Лина, не поднимая глаз, кивнула. Любопытно. Значит, мой потомок радеет о благе всего человечества? процедил ученый. «С целью вашего визита все понятно. Только повторю вопрос, почему же этот праправнук не пришел сам?» «В музее было приглашение только на женское имя», почти прошептала Лина, чувствуя, как горят щеки. «Честное слово, я ничего не успела взять. В столе ничего не было. Ну, хотите, обыщите меня. Только откройте портал назад, пожалуйста». «Обыскать?» иронически хмыкнул молодой прапрадедушка. Заманчивое предложение, но я все же от него откажусь. Эвелина, неужели вы и мой потомок думали, что я стал бы держать важные бумаги в открытом ящике? Видимо, об этом упоминается в странных, якобы моих, дневниках, раз и вы, и этот мелкий воришка интересовались содержимым моего стола. На самом деле, ничего интересного для вас там не было. Я храню в столе не слишком нужные бумаги, приглашения, несколько писем, счета... В общем, такая потеря огорчения не вызывает. А вот столь предприимчивый потомок для меня неприятный сюрприз. Вор и трус. Константин Федорович с неодобрением качнул головой. Надо же, отправил женщину меня обворовать. Кстати, а вы, Эвелина, ему кем приходитесь? Лина замялась. Ну и как объяснить человеку из прошлого, что она девушка его праправнука? Впрочем, Лина и сама пока не знает, кем она приходится Косте. «Невестой...» — начала девушка и, пару секунд подумав, добавила, «Наверное». «Наверное...» — задумчиво повторил Костин пропрадедушка. «Очень любопытные нравы в вашем времени, если барышня даже не знает точно, сосватана она или нет. Ну и что же вы оба собирались делать с выкраденными бумагами?» После короткой паузы спросил он уже деловым тоном. «Не знаю...» — Костя хотел получить за них деньги, снять для нас квартиру, оплатить мое обучение. — То есть он собирался их продать? — Понимающе кивнул ученый. — Константин Федорович, отпустите меня! — устало произнесла Лина. — Я сказала все, что знаю. Я не читала ваших дневников, а ключи от кабинета и стола потерялись. — Почему потерялись? — молодой прапрадедушка кивнул на лежащий на столе ключ. «Вот ключ от двери кабинета, от стола тоже есть, но обычно ящики не заперты. Вы хотите сказать, что у вас были с собой эти ключи?» «Удивительно предприимчивый у меня потомок. Если он стащил их из музея, то здесь эти ключи, естественно, исчезли. Они же изначально тут есть, ключи не могли раздвоиться». Девушка непонимающе моргнула. «Впрочем, это не важно. Впервые улыбнулся ей вечеров». «Вы так хотите меня покинуть, потому что вас ждут дома?» «Понимаю, возвращение в такой час могло бы вас скомпрометировать, но я в любой момент могу отправить вас в ваш мир так, чтобы вы оказались там через несколько минут после того, как столь опрометчиво шагнули в портал». «Скомпрометирует?» Лина нервно хихикнула, вспомнив мать с Вовчиком и звуки, доносившиеся из открытого окна. Даже если она вообще не вернется домой, неизвестно, на какой день это заметят, а осознают и того позже. «Меня это не скомпрометирует. И дома не ждут. Только Костя сейчас сидит перед музеем». Девушка невольно вздохнула, вспомнив, как мечтала о квартире, в которой будет жить с Костей. Впервые в голову Лины пришел неприятный вопрос. А нужна ли она будет бывшему однокласснику, если явится из прошлого с пустыми руками? «Значит, тем более, можете спокойно задержаться». «Похоже, мой праправнук не стоит того, чтобы слишком к нему спешить». Рука молодого прапрадедушки коснулась ее плеча. Лина глубоко вздохнула. «Похоже, так просто отсюда не выбраться». Константин Федорович открывать портал не собирается, зато уже начинает дотрагиваться до Лины. «Кажется, в его время это было так же не принято, как и обращение на «ты». Не нужно обладать большим умом, чтобы понять, чего может хотеть мужчина, оставшись с девушкой ночью наедине.